Глава 4. Малый Полашовской. Большой Полашовской. Свернув влево подарку, мы покинем шумную Тверскую и попадем в Малый Полашовский переулок. Историки полагают, что в древности здесь была слобода оружейников, которые изготовляли Палаши, прямые сабли. Поскольку рядом находилась бронная слобода. Версия выглядит достаточно убедительной. По крайней мере, в это легче поверить, чем в компактное проживание здесь артели московских палачей. Хотя, учитывая стабильный спрос российского государства на людей этой вредной профессии, почему бы и нет? Идущий влево в сторону Тверского бульвара Сытинский переулок не имеет отношения к Ивану Дмитриевичу. До революции едва ли не большинство переулков назывались по фамилии кого-то из домовладельцев, самого известного или самого богатого или просто владевшего самым крупным участком. Этот дом в стиле классицизм принадлежал капралу Измайловского полка Андрею Сытину, о котором никакой информации не сохранилось. Построенный в 1806 году, В пожаре 1812 года полностью деревянный особняк, не только штукатуренные колонны, но даже похожие на лепнину декор тоже выполнен из дерева, уцелел просто чудом. Не меньшим чудом можно считать и то, что усадьба пережила советскую эпоху, особенно период расселения коммуналок, а именно в этом статусе она и пребывала до 1980 года. По случаю приближавшейся Московской Олимпиады здание отреставрировали, но это была последняя хорошая страница в биографии дома. Ни прежние балансосодержатели, ни нынешние арендаторы не занимаются поддержанием памятника в достойном состоянии. И остается только надеяться, что свой лимит чудесных спасений здание еще не исчерпало. Почему бы и нет? Чудеса случаются, и за примером далеко ходить не нужно. Большой Палашовский переулок до 1927 года именовался Рождественской улицей по церкви Рождества Христова, построенной еще при Иване Грозном. Святыней этого храма был чудотворный образ Божией Матери взыскания погибших. Наполеоновские солдаты церковь разграбили, а икону саблями порубили на куски. Но она и после этого продолжала совершать исцеление, и образ был восстановлен. Перед этой иконой венчалась Марина Цветаева с Сергеем Эфроном в 1912 году. Простым смертным будущего знать не дано, но поэты наделены даром предчувствия. «Будет скоро тот мир погублен». Посмотри на него тайком, пока тополь еще не срублен и не продан еще наш дом. И дом исчезнет, и храм в 1935-1937 годах разберут, чтобы на его месте построить школу, а чудотворная икона начнет свои скитания. Воскресенская церковь на Малой Бронной, куда перенесут икону, Тоже будет вскоре закрыта и разрушена. Образ найдет приют в храме Воскресения Славущего на Успенском вражке. Там, в Брюсовом переулке, случится пожар, но и в огне икона уцелеет.